Вопрос этот крайне запутан. Письменные источники не дают на него прямого ответа, а археология ещё не успела собрать достаточного количества материалов. Однако справедливость требует сказать, что археологи правильно поставили свою задачу и идут по надёжному пути. Загадка накануне своего разрешения. И не нужно быть пророком, чтобы предусмотреть уже сейчас, к какому основному выводу придёт археология. Возьмём для примера один из недавно раскопанных древних городков, так называемое Сарское городище, предшественник города Ростова Ярославского. Оно занимает пространство около 10 тысяч квадратных метров. Городок был укреплен. Валы сохранились и до сих пор. Около городка древнее кладбище 7-8 веков. Из раскопок могил выяснилось, что тут погребено много ремесленников в их могилах найдены пряслицы, скобели, топоры, пестик для растирания красок, тигли, ляжки, литейные формы, слитки серебра и бронзы, медные и железные шлаки, крицы, кузнечное клещи, предметы гончарного производства. Каким образом в VII 7-8 веках здесь на лицо придильщики, плотники, кожевники, литейщики, ювелиры, кузнецы, гончары. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что перед нами городок середотучья ремесленного производства. Что предполагает, конечно, заказчиков как в самом городке, так и в его окрестностях. Валы говорят о том, что одновременно это и укрепление, может быть, рефугиум для окрестного населения. Другой подобный же пример Гнездовское городище в Старой Смоленск. Конечно, это не единственный тип древнерусского города. Надо допустить наличие городов-убежищ по аналогии с теми, о которых так красночно повествует Генрих Латвийский в своей хронике. Совершенно нормальным и обычным явлением следует считать обрастание многих из этих городков-убежищ ремесленным и торговым населением устройства по военным надобностям городов, крепостей также очень рано отмечены летописями. Известие об изгнании варягов из того политического объединения прибалтийских народов, которое арабские писатели называют славией, взятое несомненно из Новгородской ранней летописи, говорит Старше славяне и кривицы и мерия и чуть на варяги. И изгнаша я за море и на чаша владети сами себе и города ставите. Примечание. В повести временных лет имеется несколько упоминаний о построении городов в дорюриковское время. Так Славиния сделала Шаград-Новгород, Кий, Щек и Хариф сотвори Шаград, Олег, нача городы ставите, а Киев, уже существовавший задолго до него, Олег превращает в столицу государства. Конец примечания. как это делалось видно из более позднего сообщения овести временных лет где под 988 годом сообщается как перед владимиром святославовичем возникла проблема о защите киева и рече Владимир всё не добро еже мало городов около киева Иначе ставите городы по десне и по востре, и по трубежеве, и по суле, и по стугне, и поча нарубати муже, лучшие от славен, и от кривич, и от чуди, и от вятич, и от сих насели грады. Бе бо рать от печенек, и бе вою яся, с ними и одаляя им. Борис Александрович Рыбаков в своих раскопках Гочевского городища на реке Сле вскрыл материал, полностью подтверждавший это сообщение повести. В Гочевском городище оказалось население X века, собранные из разных мест. С появлением частной собственности на землю и вслед за ней богатых землевладельцев стали вырастать и грады, харомы, замки знатных мужей, бояр и князей, существование которых, конечно, без прочной хозяйственной базы немыслимо. Примечание. В русской правде грады и харумы упоминаются альтернативно. Вышгород в повести Временных лет называется градом княгини Ольги. Тут кроме основного земледельческого населения неизбежны и ремесленники. Многие из этих городов-замков превратились в настоящие города. Наконец, вполне закономерно и превращение общинных посёлков при благоприятных к тому условиях в настоящие города. Я ни в коей мере не ставлю себе задачей разрешения проблемы о возникновении и характере древних русских городов. Для этого ещё не наступило время. Мне важно лишь подчеркнуть, что уже в 7-8 VII веках в различных местах Руси, особенно в Поднепровье и к юго-западу от него, уже имелись ремесленные и торговые, а в то же время и военные пункты, говорящие нам о культурном состоянии Руси бу дорюриковскую пору. Об этом говорят многочисленные факты. Количество их, благодаря успехам археологии, растёт. В языках делается всё более ясным. В общем их смысли уже сомневаться нельзя. Прошло много веков в далеко не бесплодных человеческих усилиях улучшить условия своей жизни. Если мы не обратим самого серьёзного внимания на эти более старые достижения, то окажемся бессильными понять и высокий уровень культуры последующих веков и Киевской Руси в частности. Этот интересный процесс не отражён в русской письменности, потому что на Руси письменности своей тогда ещё не было. А более культурные народы, к ней близкие, а иногда и очень далёкие вообще не с восточной Европой, не имели особых побуждений углубляться в изучение строя жизни Руси. Для их целей им было вполне достаточно знакомству лишь с киево-старонами деятельности восточных европейских племён и народов, которые их интересовали непосредственно. Эллины были прекрасно осведомлены о скифском хлебе, который их кормил. Арабов привлекали великолепные меха европейского севера, и они очень точно изучали пути, ведущие в страну пушного богатства. Византийцы интересовались не только торговыми связями со славянами, но и их помощью против многочисленных врагов, угрожающих слабеющей державе. Арабы отметили лишь отдельные современные им факты, бросавшиеся в глаза византийские историки и политики. Записали из жизни славян то, что им было необходимо знать в целях самозащиты, лишь в отдельных случаях, выходя из этих рамок. Геродот, например, посетивший эллинскую колонию у южного бога, заинтересовался бытом и отчасти историей окружающих Ольвию народов но не зная местных языков он мог узнать при посредстве переводчиков сравнительно немного. Ну даже если учесть все письменные известия о предках славян, о них самих и в частности о восточных славянах, то этих известий будет недостаточно, чтобы составить себе представление о росте их культуры по преемственной связи культур различных народов, связанных с культурой русской. Археологический материал несравненно богаче и последовательнее. Надо только уметь заставить его заговорить языком нам понятным. Надо, конечно, уметь предъявить ему наши ясные требования. Примечание: Более подробно смотри в работе Борис Александрович Рыбакова Ремесло Древней Руси, где археологический материал использован как исторический источник. На основании археологических данных можно прийти к следующим выводам. Первое Хотя связь между культурой скифов и восточных славян и не может считаться непосредственной, тем не менее, мы игнорировать её не имеем никаких оснований. Второе. С первых веков нашей эры наблюдается воздействие на культуру восточных славян Рима. Третье. Начиная с VI века, памятники позволяют говорить более определённо о характере собственной и в достаточной степени определившей культуры восточного славянства. Известного с этого времени под именем антов Руси. Четвёртое. В этот же период Анты-Русь входят в непосредственное общение с Византией и народами Востока и завязывают с ними постоянное общение. Пятое. В VII-VIII веках появляются у восточных славян города не только типа укреплений. Итак, восточные славяне, анты, русь до образования Киевского государства, то есть до второй половины IX века, имели уже свою значительную историю и успели достичь весьма заметных успехов в области материальной культуры.